Глава тридцать четвертая Неделя прошла, как обычно. Клиентов сложных не было. Николай Львович был в разъездах. Инна Викторовна пока не показывалась. У нее были свои проблемы с салоном. Лето. Почти все в отпусках. Мастера недовольны. Платить аренду практически нечем. Не раз она корила себя за длинный язык. За то, что не смогла удержать Зою. Дошло до нее, наконец, что Зоя тогда обещала «Уйду я?» И уйдёт удача. Так и получилось. Понимала и Инна Викторовна, и то, что Зоя не вернётся. В пятницу вечером пришло сообщение от дочки, чтобы мама зашла в Skype, как придёт домой. Зоя немного начала волноваться, поэтому Наскарапаев, она включила компьютер. Мамуля, привет. Как ты? Что у тебя нового? Дочка всегда начинала с прелюдий, и Зоя знала эту её черту. Так, что у тебя случилось? Что не так? С мужем поругалась. «Немного. Ты же знаешь, какой он у меня упрямый. Вот раскомандовался, чтобы я ехала за город сажать помидоры и кабачки. Даже рассаду купил. Придется завтра ехать». Зоя чуть не проговорилась, что она уже посадила рассаду, но вовремя прикусила язык. «Все. Нет у нее никаких больше грядок». Между тем дочка продолжала. «Мамуля, а что ты себе за кавалера тут в Австрии нашла? Кстати, симпатичный такой». Папа, значит, точно ты бросила. Зоя прямо описала. Владимир нашёл её дочь. Доча, какой папа? Ты же знаешь сама, что не я его бросила, а он меня выгнал практически на улицу и женщину нашёл себе, может, и женился. Он мне тут по Скайпу звонил, пока её не было, жалеет, что так сделал. Доча, если ты для этого просила меня позвонить, то зря. Я даже нормально не поужинала. Нет, а поп я так просто вспомнила. Я с Аннушкой гуляла. В магазин мы решили поехать, а он ко мне подошёл и спросил моё имя, есть ли у меня мама Зоя в Москве. Я спросила, кто он, а он сказал, что твой жених. Но вы поругались, и теперь ты не отвечаешь на звонки. Как это ты по телефону умудрилась поругаться так? И где ты его встретила? Места есть такие, где разные мужчины водятся. Вот и нашла. Да, он был в Москве и сделал мне предложение. А теперь у него виза закончилась. Мамуль, он очень переживает, видно же. Давай как-то мирись. Пусть он в Skype зайдёт, поговори с ним. Ну вы же взрослые люди. Кажется, у него нет Skype-а, да и интернета нет. Мама, всё у него есть. Он не такой дремучий, как ты думаешь. Можно, я ему дам твой Skype и пообщаетесь. Я ещё не готова к разговору. Он действительно виноват. Ну, ты идуйся, а я Скайп твой дам. Ладно, муж пришёл, иду собираться, поеду сажать те помидоры. Зоя ничего не сказала домашним о том, о чём разговаривала с дочкой. Слышали, значит, слышали. Обсуждать она не собиралась. Пошла на кухню, нашла баночку оливок и поела всласть. Затем села и просмотрела будущее своего сына в магическом плане. Просто чувствовала, Что года через 3 его поставят перед выбором, а у него семья. Наверное, ему нужно организовать какой-то бизнес, чтобы и учиться, и семью содержать. С внучкой всё ясно, она маленькая, времени ещё много. Так в раздумьях, она и приговорила все оливки. Уважаемый дом, я сегодня немного пропущу учёбу, хорошо. Да отдыхай, не напрягайся. Завтра ты идёшь на свадьбу, в воскресенье и позанимаемся. Ты и так в сроки укладываешься. ответил дом. Зоя посмотрела любимую передачу, что удавалось нечасто, и легла спать. Спать она теперь любила. В субботу она после завтрака поехала в парикмахерскую, уложила красиво волосы и сделала макияж. К 12:00 она должна была быть в ЗАГСе. Даниил уже ждал её и заметно нервничал. Даниил, всё будет хорошо. Я сразу почувствую негатив, да и на вас защита хорошая стоит. успокаивала его злые. В ЗАГСе всё прошло гладко. Зоя Зорка за всем следила. Когда поехали кататься, Зоя настояла, чтобы в их машину никто не садился. Подружка сначала фыркнула и полезла с молодыми, но Зоя сжала ей руку и не пустила. Свадьбу делали шикарную. Зою посадили рядом с мамой Даниила, чтобы она была ближе к молодым. Когда приходили гости и поздравляли молодых, Она настояла, чтобы конверты они в руки не брали, а клали их на поднос. Молодец, знаешь всё, подметила мама Даниила. Тут она заметила, как к молодым направляется одна молодая женщина с огромным букетом жёлтых роз. Этим она обратила внимание Зои. Во-первых, обычно жёлтые розы не часто дарят на свадьбу. Во-вторых, эта женщина была сильно напряжена, хотя на лице была улыбка. Эти цветы нужно убрать отсюда, подумала Зоя и взглянула на молодых. Ситуация была такая, что не было возможности подойти и забрать букет, но в это время Оксана случайно взглянула на Зою, и та тчайно замотала головой. Женщина поздравляла молодых и протягивала Оксане цветы, но та сказала, что не может взять их, пусть отдаст официанткам, чтобы те поставили в воду. "Но «Ну это же для тебя. Ты что, даже не возьмёшь их?" А ты хочешь, чтобы я ушла искать официантку? Я же невеста. Молодая женщина протягивала конверт, но Даниил, улыбаясь голливудской улыбкой, показал на поднос с конвертами. Та покрутила конверт в руках и положила на поднос. Зоя заметила, что в это время женщина пошевелила губами что-то шепча. Тут уже Зоя подошла. Конечно, женщина уже отошла, но ведьма не сводила взгляда с конверта. Она тут же подошла к подносу, достала из клатча небольшой непрозрачный пакет, пинцет и сложила конверт в пакет, и туда же бросила пинцет. Потом отошла в сторону и стала дожидаться, пока все гости не зайдут. Она уже не садилась. Потом, улучив минутку, вышла к мусорке и сожгла всё, отправив проклятье назад тому, кто его принёс. Букет завернула в бумагу и отнесла туда же. Свадьба была шикарной. Присутствовали многие влиятельные лица, было всё предусмотрено, кроме одного. У одной гостьи была, видимому, аллергия на что-то. Её раздуло, отёк квинки не иначе. Неизвестно, успела ли скорая. Даниил догадался, что за гостья это была. Перед тем как уехать домой, Зоя попросила, чтобы у неё была возможность их просканировать рукой. Затем нахмурилась. достала из того же клатча перчатку, надела её и вынула из плеча Даниила маленькую булавку. Затем она положила её на блюдо и повела Даниила её жечь. Булавка горела зеленоватым огнём, а Даниил повторял слова, которые ему сказала Зоя. Гости уже заждались жениха, но он своё дело доделал. Зоя уже не хотела сегодня делать возвраты. Хорошо, что порча была свежая и быстро снялась в обоих случаях. В это время в зале один высокопоставленный гость быстро ушёл. Многие заметили, что он был красным и хватался за сердце. Оксана и Даниил, я очень устала и поеду домой. Я всё сделала. Да, конечно, огромное вам спасибо. Вы наш ангел-хранитель, поблагодарила Оксана. А Зоя добавила, что скорее ведьма-хранитель. Теперь ты понимаешь, почему я хочу купить Зое Николаевне квартиру. И представь, Ни за что не подумал бы, что Игорь Ильич так меня ненавидит. Вот так работали почти 6 лет как партнёры, Данил задумался. Зоя ехала домой. День был сложным. Хорошо, что завтра выходной. Но отказать она не могла своему другу. Конечно, её защита сработала. Вреда было гораздо меньше, чем рассчитывали завистники, но всё равно. Злость и обида на Владимира постепенно затухали. Ей нужно было сосредоточиться на своём малыше. На следующей неделе у неё приём у врача, но, возможно, там ещё ничего не увидят. Что же ей запоёт врач? В воскресенье она вышла до обеда прогуляться в сквере, посидела у пруда. Да, это не Альпы с их чистым воздухом. Нужно находить более чистые места и ездить туда, подумала она. Потом была учёба. Они занимались почти 2 часа. А потом Зоя бросала шары, чтобы не потерять навыки, а потом зашла в Skype. Мало ли, кто там что написал. Ну, естественно, она ждала, что ей напишет Владимир. Она чувствовала это. И он написал ей запрос на контакт. Ну, раз он нашёл её дочь в Вене, как она могла не пообщаться с ним? А то ещё дочь подумает, что Зоя хочет вернуться к бывшему мужу, поэтому пришлось ответить. И он практически сразу дал сигнал. Зоя, прости меня. Я не думал, что эти хранители решат за меня, с кем мне нужно общаться, с кем не нужно. Прости. Моя вина и только моя. Я уже решил с этим вопросом. Хранитель дома мне подчиняется, а не я ему. Он не имел права решать ничего, а я ему слишком много дал свободы. Поэтому я поменял хранителя. А кота я пообещал отдать в приют, если он хоть муркнет на тебя не так. «Я надеюсь, что ты простишь меня, старого дурака. Если ты хоть раз назовешь себя старым дураком, я не буду никогда с тобой общаться. А в принципе, я настроена воспитывать ребенка сама. Вот об этом я и хотел бы поговорить с тобой. Я хочу устроить нашу свадьбу. Послушай, дочка сказала, что тебе не открыли визу. Я примерно понимаю, почему. Но ты подавай снова на визу, я пришлю вызов. Я ведь гражданин Австрии еще с 46-го года». как, впрочем, и гражданин России, Мальты и... Ну, это не важно. Главное, ты пересекаешь границу, ставишь отметку в паспорте и ночуешь в Москве. Раз мне нельзя к тебе, мы распишемся здесь, а на Мальте устроим свадьбу для ордена. — Я не хочу свадьбу, — ответила Зоя, вспоминая вчерашнюю свадьбу и то, какими были уставшими и она, и молодожены. — Тогда мы проведем наш обряд, и все. А хоть в ресторане посидим. Да, я очень хочу устриц попробовать, прямо до невозможности. Так чего ты молчала? Будут тебе устрицы. А к врачу ты ходила? Нет, ещё в среду иду, ответила Зоя, окончательно простив Владимира.